Глава третья. Эта новость, признаться, застала всех нас врасплох. Хэммонд замер с бокалом в руке. Я невольно выпрямилась в кресле, а Лорен и Эмили обменялись быстрыми взглядами. «Вот как?» — наконец произнес Хэммонд. «Я полагал, ты собирался остаться здесь, чтобы следить за делами поместья». «Я передумал», — пожал плечами Роберт. «Мастер Томас прекрасно справится без меня несколько недель». К тому же, разве я могу пропустить осеннее равноденствие и представление твоей... новой семьи ко двору?» Последние слова он произнес с такой едкой интонацией, что даже я, обычно сдержанная, почувствовала раздражение. «Это очень любезно с вашей стороны, Леер Роберт», — холодно ответила я. «Уверена, ваше присутствие сделает наше появление при дворе еще более запоминающимся». «О, я на это надеюсь, Лейна». С улыбкой, не затрагивающей глаз, ответил он. — Более чем надеюсь. — Берт. В голосе Хэммонда появились предупреждающие нотки. — Элизабет, моя жена и твоя мачеха. Я ожидаю, что ты будешь относиться к ней и ее дочерям с должным уважением. — Разумеется, отец. Роберт поднял бокал в шутливом салюте. — Разве я когда-нибудь вел себя иначе? — На самом деле мы будем рады вашей компании, Лейер. Роберт, — неожиданно вмешалась Эмили. Я удивленно посмотрела на дочь. — Вы наверняка лучше всех знаете столичное общество и сможете рассказать нам, чего ожидать от двора короля Лейнара. О, с удовольствием! — ответил Роберт, явно удивленный этим внезапным проявлением дружелюбия. — Двор Сальтеры захватывающее место. Интриги, романы, дуэли — все, что может пожелать юная Лейна для увлекательного времяпрепровождения. Звучит как театральное представление. — заметила Лорен, изящно поднося бокал к губам. — А если там место для чего-то настоящего? Или все, лишь игра? Роберт на мгновение замер. Его взгляд стал задумчивым, словно он впервые задумался над этим вопросом. — Игра, безусловно, — наконец ответил он. — Но за каждой маской скрывается настоящее лицо, за каждой интригой истинные мотивы. И если вы научитесь различать, где игра, а где реальность... Тогда вы по-настоящему поймете двор. — И вы, конечно, мастерски это делаете, — спросила Лорен, и в ее глазах мелькнул вызов. — Я провел достаточно времени при дворе, — уклончиво ответил Роберт, но уголки его губ слегка приподнялись в полуулыбки. — Возможно, смогу уберечь вас от самых очевидных ловушек. — Как это благородно с вашей стороны, — с легкой иронией произнесла Лорен. — Берт отлично знает двор, — вмешался Хэммонд, явно стремясь разрядить атмосферу. — Он несколько лет служил в Королевской гвардии, прежде чем вернуться в поместье. — Королевская гвардия? — переспросила я с неподдельным интересом. — Это большая честь. — Как и испытание, — кивнул Роберт, и на миг его лицо стало серьезным и задумчивым. — Но эти годы многому меня научили. Остаток обеда прошел спокойно. Роберт больше не делал язвительных замечаний, хотя и сохранял сдержанность в общении. Амели с искренним интересом расспрашивала его о столице и королевском дворе, и, к моему удивлению, сен Хэмонда отвечал ей с терпением и даже некоторой теплотой. Когда обед подошел к концу, Хэмонд пригласил меня прогуляться по территории поместья. Дочери решили остаться в саду. Амели хотела собрать еще немного лунного кошачьего когтя, а Лорен вызвалась ей помочь. — Что ты думаешь о решении Берта поехать с нами? — спросил Хэммонд, когда мы отошли достаточно далеко от дома и могли, говорить без опасения быть услышанными. — Полагаю, он хочет убедиться, что мы не опозорим имя Вайлиш при дворе, — честно ответила я. — Возможно, — согласился Хэммонд. Но, может быть, путешествие в столицу поможет ему увидеть, что ты не угроза, а, наоборот, лучшее, что случилось с нашей семьей за долгое время. Его слова тронули меня больше, чем я ожидала. Еще недавно наш брак был лишь сделкой, обеспечивающей защиту моей семьи. Но теперь... теперь в нем появлялось нечто большее. Нечто, что я не была уверена, готова ли принять. «В любом случае», — продолжал Хэммонд, словно замечая моего смущения, — «мы отправляемся в столицу послезавтра. Я уже распорядился о подготовке экипажа для вас и девочек. Что касается Лорен и ее Грома, она скорее пройдет весь путь пешком, чем расстанется с ним», — с улыбкой закончила я. «Иногда мне кажется, что она любит этого коня больше, чем всех нас вместе взятых. В таком случае Гром поедет с нами», — Хэммонд тоже улыбнулся. У нас достаточно места для особо ценных скакунов. Мы медленно обошли территорию вокруг замка, и Хэмонд показал мне конюшни, впечатляющие строения, где содержались десятки великолепных лошадей, амбары, ледник, кузницу и другие хозяйственные постройки. Все говорило о богатстве и отличной организации поместья. Невероятно! Искренне восхитилась я, когда мы возвращались к дому, провожаемые закатными лучами солнца. Твоя семья создала настоящую империю. Поколения Вайлишей работали над этим, кивнул Хэммонд. И теперь это наследие принадлежит и тебе тоже. Я остановилась, глядя на величественный силуэт красного замка, окрашенный в теплые закатные тона. Мысль о том, что этот древний род с его традициями, богатством и влиянием теперь стал и моим родом, казалась одновременно пугающей и волнующей. Это большая ответственность тихо произнесла я. «Которую ты не обязана нести одна?» Хэммот мягко коснулся моей руки. «Мы семья, Элизабет, и все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе». Солнце уже клонилось к закату, когда мы вернулись к Красному замку. Вечернее освещение придавало красным стенам особый, почти мистический оттенок, словно они были выстроены не из камня, а из застывшего пламени. Едва мы въехали во двор и спешились, как я заметила странное оживление у главного входа. Несколько слуг столпились у подножия лестницы, и оттуда доносились возбужденные голоса, среди которых я узнала голоса моих дочерей и... Роберта. Мы с Хэммондом, не сговариваясь, переглянулись и ускорили шаг, направляясь к источнику шума. И то, что мы увидели, заставило меня замереть от изумления. Роберт, обычно такой сдержанный и высокомерный, сейчас отчаянно терся спиной о перила лестницы, словно медведь о дерево. Его лицо и шея были покрыты ярко-красными пятнами, а выражение лица выражало смесь ярости и отчаяния. — Я же предупреждала, что цветок Матур голыми руками лучше не трогать! — возмущенно выговаривала ему Амели, уперев руки в бока. «Ну — Но нет, ты же заявил, что в своем саду разбираешься лучше! — — Откуда мне было знать, что этот чертов цветок вызывает такое? — прорычал Роберт, продолжая иступленно чесаться. — Он годами рос в нашем саду, и никто, потому что обычно люди не хватают его голыми руками, — перебила его Амели. — Особенно, когда им говорят, что это опасно. Лорен стояла рядом с сестрой, и на ее лице играла едва сдерживаемая усмешка. — Что здесь происходит? — спросил Хэммонд, подходя ближе. — Роберт резко выпрямился, пытаясь сохранить остатки достоинства, но тут же снова скривился и почесал плечо. «Это она притащила в дом какие-то ядовитые растения!» – процедил он сквозь зубы. «Не ядовитые, а просто вызывающие раздражение кожи при прямом контакте», – поправила его Амели. «И я не притащила, а собрала в вашем саду с разрешения твоего отца, и я предупреждала тебя не трогать». — Она действительно предупреждала, — подтвердила Лорен, скрестив руки на груди. — А ты самоуверенно заявил, что лучше всех знаешь растения в собственном саду и что такой ерунды, как аллергия на цветы, не бывает. Роберт бросил на нее убийственный взгляд, но эффект был несколько смазан тем, что в этот момент он снова принялся ожесточенно чесать шею. — Хватит чесаться, как блохастый пес! — вдруг рявкнула Амели, теряя терпение. — Только хуже делаешь! — И, к моему изумлению, она решительно схватила Роберта за руку и практически волоком потащила его вверх по лестнице в направлении восточного крыла. — Куда ты меня тащишь? — возмутился Роберт, но, что удивительно, не пытался вырваться. — В свою комнату! — отрезала Амили. — У меня есть средства от этой сыпи, если, конечно, ты хочешь перестать чесаться. Вскоре они скрылись в коридоре, ведущем к восточному крылу, но мы все еще слышали их перепалку эхом разносившуюся по замку. «Я бы на месте Амели так не спешила лечить этого самовлюбленного наглеца», ехидно заметила Лорен, глядя им вслед. «Пусть бы дальше чесался. Может, это научило бы его слушать, что ему говорят». Я бросила на дочь предупреждающий взгляд, но было трудно по-настоящему сердиться. Ситуация действительно была комичной, хотя я и сочувствовала Роберту, судя по ярко-красным пятнам, Раздражение было довольно сильным. — Что случилось? — спросил Хэммонд, обращаясь к Лорен, когда мы вошли в холл замка. амили собирала травы в саду для своих экспериментов, начала объяснять Лорен, снимая перчатки. Она нашла цветок матур, довольно редкое растение, которое используется в некоторых лекарствах, но при прямом контакте с кожей вызывает сильное раздражение. Она аккуратно собирала его, используя специальные перчатки и инструменты. «А потом появился Роберт», – продолжила я, догадываясь о дальнейшем развитии событий. «Именно», – кивнула Лорен. Он начал высокомерно расспрашивать, что она делает, и когда Амелия объяснила про цветок и предупредила, что его нельзя трогать голыми руками, он, конечно же, не поверил. Заявил, что знает каждое растение в саду и никогда не слышал о таком цветке. А потом… «Схватил его, чтобы доказать свою правоту», — закончил Хэммон с тяжелым вздохом. «И теперь расплачивается за свое упрямство». «В точку!» — усмехнулась Лорен. «Сначала он еще пытался делать вид, что все в порядке, но примерно через полчаса сыпь проявилась в полную силу. К тому моменту, как вы вернулись, он уже был готов содрать с себя кожу, лишь бы перестать чесаться». «К счастью, Амили знает, как с этим справиться», — заметила я. Надеюсь, она действительно поможет ему, несмотря на напряженные отношения. — Амили никогда не откажет в помощи нуждающемуся, даже если этот нуждающийся — высокомерный сноб, который сам виноват в своих проблемах, — заверила меня Лорен. Но в ее голосе слышалась гордость за сестру. Хэмонд покачал головой, но я заметила, что уголки его губ подрагивают от сдерживаемой улыбки. — Пойду проверю, как они там, — сказал он наконец. Берт может быть не самым приятным пациентом. Он направился к лестнице, а мы с Лорен остались в холле. Когда его шаги затихли в коридоре, Лорен, наконец, дала волю смеху, который, видимо, сдерживала все это время. «Видела бы ты его лицо, когда сыпь начала проявляться!» выдохнула она сквозь смех. Сначала он еще пытался делать вид, что ничего не происходит, но потом зуд стал настолько сильным, что он просто не мог стоять спокойно. Я не смогла сдержаться от улыбки, представив эту сцену. «Надеюсь, это послужит ему уроком», — заметила я. «Не только в отношении растений, но и в том, что касается высокомерия и нежелания слушать других». «Сомневаюсь», — фыркнула Лорен. «Такие, как он, редко извлекают уроки из своих ошибок. Скорее всего, он найдет способ обвинить во всем Амели. Посмотрим». Я направилась к лестнице. «А сейчас мне нужно переодеться после прогулки». Встретимся за ужином. «Если Роберт вообще сможет сидеть», — хмыкнула Лорен. Судя по тому, как он чесался, сыпь распространилась повсюду. «Лорен!» — я попыталась придать голосу строгость, но не смогла сдержать смешок. Действительно, ситуация, при всей ее неприятности для Роберта, имела и комическую сторону. Поднимаясь по лестнице, я размышляла о том, как этот инцидент может повлиять на наши отношения с Робертом. С одной стороны, его гордость наверняка пострадала, и он может еще больше ожесточиться против нас. С другой, иногда общие трудности, даже такие нелепые, могут помочь людям найти взаимопонимание. Особенно если Амели действительно сможет облегчить его страдания. Что бы ни случилось дальше, я была уверена, наше путешествие в столицу обещает быть еще более интересным, чем я предполагала изначально.